Мила Райкова Сторож Глава двенадцатая Глеб катил на службу чисто на автопилоте. Человек многое в привычной жизни переводит в этот режим. Привычный маршрут поселковой дороги. От дома до службы ровно двенадцать минут езды. Дольше собираешься. Утренний эмоцион он рассчитал на час. Помыться, побриться, одеться, почистить обувь, проверить зарядку на телефоне и обязательно выпить кофе. Можно не завтракать, а вот кофе. После очередного диетного марафона Маня изобрела новое кофейное меню специально для него. И теперь кофе с утренней сигаретой и со манией, напротив, им считалось чем-то вроде утреннего эликсира, который должен смазать и ранний подъем, и сам выход из дома, который напоминал Глебу школьные годы. Правда, теперь он свою школу просто проезжал мимо. И когда было плохое настроение, размышлял, какие времена лучше теперешние или школьные, с портфелями невыученными уроками. Настоящее он мог бы считать идеальным, если бы не несколько деталей. Нестабильное давление, многолетняя панкреатитная диета и старые травмы. Все результат жесткого житейского образования. Панкреатит после острых блюд и крепкого алкоголя. Травмы приобрел в аварии, когда таксовал. Этот летний рассвет Глеб помнит в мельчайших деталях. Пустая дорога, низкое солнце не просто светит, а прямо так ласково баюкает. Он вторые сутки без сна. Впереди отпуск, надо подзаработать. Сколько? А чем больше, тем лучше. Хоть и билеты уже куплены, и отель оплачен. Но отдохнуть хочется на всю катушку. Эту катушку никто не замерял. Наверное, она бесконечна, в нити желаний, потребностей, мечтаний. Зато утром он выйдет на берег Адриатического моря. Изумрудную воду отделяет от набережной каменная гряда. Но за ней искрится счастье, радость и сказка. На рейде корабль под старину. И если фантазировать, то можно представить, как с его борта за одиноким купальщиком на берегу в массивный бинокль наблюдает пират. Он всматривается в Глеба и, поворачивая колесика, притягивает одинокую фигуру к себе. У Глеба нет бинокля, но пират с кораблем тоже приближается. Да так быстро! что убежать не получится, и спрятаться негде. Дома на набережной курортного городка стоят сплошной стеной до самой площади. И камни. Можно, конечно, как пингвину Маяковского, спрятать тело жирное в утесах. Хотя тело теперь у Глеба очень даже ничего. Но поздно. Корабль уже врезается в каменную гряду, пробивает борт, и с треском на одинокого купальщика летят доски. Сон оказался в руку. Машина влепилась в столб на набережной. Беспилотный автомобиль с уснувшим за рулем Глебом выбрал все же вариант помягше. Не улетел в Москву реку, а долбанулся промеж передних фар в столб. Глеб мгновенно проснулся. Над мятым капотом пар, а в боковом зеркале три бегущих в его сторону фигуру. Зеркало целое, а привычная жизнь в дребезги. Все с нуля. И ходить, и работать, и мечтать. Зато урок автомобилиста «не спать и не зевать за рулем» он выизубрил. Сезонную резину менял вовремя, за ходовой следил ревностно. Лучше, чем за своими зубами, это точно. Теперь, помимо постоянного контроля за давлением, раз в неделю плановый визит к стоматологу. Глеб миновал перекресток, вышел на прямую дистанцию и уже видел забор базы когда встречный автомобиль проскочил буквально в десяти сантиметрах от него. Легкий треск, и угла на водительском боковом зеркале как не бывало. В мировом масштабе не проблема, а в параметрах жизни одного конкретного Глеба неприятность. Припарковался, еще раз осмотрел ущерб, удивился. Прям как вырванный зуб. Достал из салона продовольственный набор и отправился служить. Первым делом разместить в холодильнике съестное. Включить чайник и насыпать чай в заварник. Мед на стол. Крекеты тоже поближе. Вагоны поставлены под загрузку с вечера. Так что у монтера в запасе часика четыре спокойствия. Пройтись под камерами, конечно, следует. Что изобразить для сюжета бурной деятельности, он придумает по ходу пьесы. Но, как говорил незабвенный дедушка Ленин, сначала горяченького чайку. Монтер расплылся в кресле, отправил Мане снимок повреждений и сделал первый глоток. Рука со второй ложкой меда замерла когда взгляд выхватил за шкафом фигуру сторожа. Старик, присев на табурет, согнулся, уронив голову в неизменной фуражке в ладони. Рядом у валенка сидел пес и, задрав морду, не сводил глаз с хозяина. «Эй, старик, ты чего?» Сторож едва заметно помотал головой из стороны в сторону. «Телевизор может включить?» Отмахнулся. сердцем плохо!» — не унимался монтер. Старик оторвал от морщинистого лица ладони, поднял на Глеба выцвевшие глаза и прошептал одними губами. «Правнук Андрюшка погиб!» «Похоронку принесли!» Глеб чуть не подавился этим страшным словом из прошлого. «Неужели сейчас...» Когда идет восьмидесятый год со дня победы, в Малинских домах с ужасом и надеждой ждут почтальона. Ни писем, ни военкоматов не было. Его сослуживец к Синке приехал. Я вижу, она выскочила из своего овощного цеха и рыдает. Товарки с утешениями, мол, может и неправду говорит этот боец. приурал что своими глазами видел. Если всю разведгруппу посекли автоматными очередями, то сам-то он как уцелел. Огонь из засады никто не ожидал. Дед горестно вздохнул, мазнул грязным рукавом по щеке и продолжил. Я все утро рядом с внучкой терся. Слушал, как она по телефону рассказывала кому-то. Мол, Андрюха прибыл в часть 15 июня, контракт подписал девятого, а в части уже через неделю. — Быстро. Должно же быть какое-то обучение, слаживание, — рассуждал дед. — Должно, — поддакнул Глеб. — Вот я и говорю. Ты бывший офицер. Я тоже пороху нанюхался. Дед кивнул головой на деревяшку. Глеб тоже посмотрел на протез и сочувственно вздохнул. Андрюшку водителем определили. На следующий день за парнем должны были покупатели приехать. А пока командир парня сразу в разведку отправил. Все пятеро только прибыли. Ничего, что не обстреленные Чего там по лесу пройтись? Посадки уже зачищены дальнобоем мол прогуляются по маршруту посмотрят что да как дал им сопровождение местного наш с товарищами пошел а через пятнадцать минут вторая разведгруппа выдвинулась параллельным маршрутом. глеб представил как в камуфляже пятеро пацанов идут по лесу стараясь не шуметь но стараться мало надо еще и уметь вон их в военном училище Даром, что летуны и ползать под колючкой учили, и маскироваться, и ходить бесшумно. А внук в каких войсках срочку проходил? Сторож замер, сдвинул на затылок картуз. — Дык, военная кафедра вроде в его пединституте была? — Точно не знаю. — У меня этих внуков от всех баб восемнадцать. «Этот на учителя учился». «На учителя учился», — проворчал Глеб. «Какая там военная подготовка в педе? Небось и на сборы ни разу не ездил». «Так он у Ксеньки один. Она костьми ложилась, чтоб в армию не забрали. Дескать, дедовщина там, обедет маленького». «А как же на фронт отпустила?» — не сдержался Глеб. Сам пошел. Вырос, слушаться перестал. Вроде бы девушка изменила. Он плюнул на все и добровольцем записался. Ничего удивительного. У нас в сороковые половина деревни добровольцами пошли. Так в той войне вся страна участвовала. И подготовка была всеобщая. Всякие там ворошиловские стрелки. Девочки перевязывать учились, мальчики оружие осваивали, — подумал про себя Глеб. Но вслух ничего не сказал. Его собственный сын изворачивался отсрочный, как мог. Да и Глеб его особо не осуждал. Что за армия была в конце девяностых? Не войска, а коммерческое предприятие. Все на продажу, на прибыль. Как стал новый министр разгребать, так у бывалых служащих фуражки на волосах дыбом поднялись. Зам военного министра по экономике срочником суп из топора рекомендовала варить. Как там ее фамилия? Швецова, кажется. И где она сейчас жирует на отобранные у солдатиков миллионы? А что, каждому отдельному пареньку усеченные калории? не помрет, а мадаме целая вилла на Лазурном берегу. Приказа такого, конечно, не было, а картонные бронежилеты на фронт таки поставляли. Но не все предпринимательские кульбиты в военном ведомстве стали достоянием общественности. Хотя, может, и правильно. Опасно разжигать когда полмиллиона пацанов добровольно пошли под пули Родину защищать. И еще неизвестно, когда отстоят Россию-матушку, не направятся ли боевые пацаны с разборками по ведомственным кабинетам. Есть у коммерческих вояк основания предполагать, что так оно и будет. А зачем им в таком случае победа? чтобы за грехи отвечать и объяснять, Мол, все так жили и так зарабатывали. Кто ж знал, что стрелять на самом деле придется? Бронепоезд, конечно, как стоял, так и стоит на запасном пути. А что рельсы проржавели? Так денег не было, чтоб состав в готовности держать. Капитализм такая штука хитрая. Все должно превращаться в прибыль. А угрозы стране никто в чиновничьих кабинетах в финансовом плане не оценивал. Как грохнуло, так все, кто похитрее, по щелям и разбежались. Из старой гвардии остались на местах, кто помельче. Решили, не до них сейчас. А там, если бог не выдаст, Бастрыкин не посадит а натворить успели по всей вертикали военного ведомства. Вон Глеб утром проезжал бывший гарнизонный магазин. Крыша провалилась, обернули здание пленкой, а на фасаде объявления вывесили аршинными буквами «Сдается в аренду». Сто пустующих квартир в гарнизоне захватили все, кому не лень. Некоторые пробовали легально, взять во временную аренду, но нет, нельзя. Невозможно, мол, имущество Министерства обороны арендовать. Жилье стратегическое. Так и живут нелегально. А бывший магазин, выходит, можно в аренду сдавать. Может, кто-то оборотистый из военторга умудрился приватизировать стратегический магазин? Только имущество, которое даром на башку свалилось, оказалось не к рукам. Глеб часто думал, а что с нашим легендарным аэродромом? Говорят, там здание «Тэч» в гостиницу переоборудовали. Частные полеты устраивают. Сегодня народу не рекомендуют дроны запускать. При этом над гарнизоном кружат легкомоторные самолеты разных мастей. Тут, когда атака дронов была, никто и не чухнул, думали, как всегда, частники на своих тарахтелках развлекаются, а потом грохнуло. И оказалось, дрон врезался то ли в бывший свинарник, то ли в заброшенный штаб. Может, права была Ксения Повариха, что сына от армии оберегала? С другой стороны, если бы его погоняли там годик, может, и понял бы, что такое служба? и хотя бы теоретически знал про опасности войны. Глеб зудел сам себе, а дед гнул свое. Что именно, монтер не вслушивался, пока старик не повысил голос. «Как считаешь, перемирие будет?» «Какое перемирие?» — уточнил монтер. Старик ответить не успел. У Глеба задребезжал телефон. «Служба!» Пора идти встречать маневровый. До обеда Глеб расхаживал по базе. Снял знак, расписался в журнале, поболтал с охранником. Тот смотрел программу «Давай поженимся». Тучная разукрашенная ведущая для пяти невест предлагала одного жениха. Девицы принарядились, умничали. И каждая надеялась, что этот единственный прилизанный и напомаженный выберет именно ее. А что, жених — ничего. Бизнес свой, коттедж, детей хочет. Годков кавалеру уже под сорок. Интересно, как умудрился с такими параметрами? — Ты бы какую выбрал? — охранник Саня кивнул на экран. Там в рядок сидели пятеро девиц и мило улыбались. Все как одна, молодые, стройные, девяносто-шестьдесят на девяносто. Усомниться, что не привлекли эти дивы женихов без телевизора, невозможно. — Ну что молчишь, глаза разбежались? Саня пытливо смотрел на Глеба. — Чур, эта блондинка моя, а ты любую выбирай. — А что выбирать? Вон в исламе четыре жены иметь можно. Главное, чтобы всех обеспечить смог. Обеспечить невозможно. У баб потребности растут в геометрической прогрессии. Пару месяцев зарплата сорок тысяч хорошо, а на третий мало, пустился в рассуждение охранник. На мониторах двигались люди, ехал велосипед. Две женщины стояли у черного входа в столовую. Одна из них — Ксюша. У склада кормов для животных загружали в багажник мешки. Но Саня смотрел на невест. Знаешь, у меня внук одноклассника спросил, кто такой мужчина. Жека грудь выпитил и давай мальца уму-разуму учить. Дескать, это смелый, спортивный человек, который в состоянии защитить его внука от опасности. Заработает денег столько, чтоб хватило на мопед и на чипсы. Внучок выслушал, посмотрел на обвисший Жекин живот, на бутылку пива рядом с телевизором и выдал. — Понял. Стану настоящим мужчиной, как наша бабушка. Саня шутку оценил. Смеялся недолго, но искренне. — А ты чего эту ерунду смотришь? Глеб кивнул на экран, где полным ходом шло сватовство. — Да, на всех каналах мирные переговоры обсуждают. Слушаю, как гадают, какую именно бочку варенья америкосы предложат. И тошнить начинает. Глеб помолчал. Слышал, у поварихи Ксюши вроде сын погиб. Охранник помрачнел. Выключил телевизор и посмотрел на мониторы. Там у черного входа в столовую стояла одинокая женская фигура. Опять плачет. Хором вздохнули. Саня поднялся встречать загруженную собачьим кормом машину. А Глеб взял курс на свою коптерку. Пора было перекусить. Айфон подал сигнал сообщения. «Само зеркало не треснуло?» – спрашивала Маня. Глеб набрал жену, сообщил, что зеркало не пострадало. Женщина облегченно выдохнула. Понимаешь, когда зеркало бьется, это очень плохо. По опыту знаю. Ничего не предвещало, еду себе на остине по шпалерной в мастерскую. Музыку выключила, слушаю ходовую. Что-то в правом заднем колесе постукивает. Кстати, не машина была, а сплошной гемор. Газовая подвеска. Мороз ударит и на жопу садится. — Бывает, — соглашался Греб. У нас же ленд так присаживался. Помучились и поменяли на старину Фольксвагена. — Ну да, — согласилась Маня. — А зеркало здесь каким боком? Вроде от задней подвески далеко. — Ты слушай. Сворачиваю к мастерской, а следом джип. Мужики выскакивают. Типа я им зеркало разбила, дорогущее, с подогревом. Я, понятно, в отказ, а они наезжают. Из автосервиса мастера с монтировками вышли. Я у них постоянный клиент. А потом глядь, а у меня у самой по боковому водительскому зеркалу трещины пошли. Джип стоял, а я его зеркалом зацепила. Зеркала зеркалами, поменяйте дело с концом. Зато потом все по швам затрещало. И дочь, и работа, и муж с катушек слетел. Глеб много чего знал из прошлой Маниной жизни. Когда жена погружалась в эти истории, старался отвлечь ее от мрачного. Ведь все позади. Вот и сейчас дождался паузы и вставил. — Сама ведь знаешь, все, что не делается, все к лучшему. — Ну, это зеркало давно треснуло. Я тогда решила, что совпадение. А через пару лет зятю тоже кто-то во дворе на машине зеркало разбил. — И какая же связь? Все живы, здоровы, по Испаниям отдыхают, несмотря на зеркало. — Как наехали ФСБшники тогда. Разорился он, — запротестовала Манюня. Ну — Ну-ну, выходила дочурка замуж за богатого. Маня обиделась и сухо попрощалась. Глеб перезванивать не стал. Жена отходчивая, да и на что обижаться? Все бы так разорялись, как этот взять, с которого есть чего взять, да не допросишься. На встречу Глебу ехала старенькая пятерка, та самая, которая грузилась на складе с кормами. Монтюр посторонился и встал столбом. Перед капотом возникла фигура старика, и машина прошла сквозь деда, как через голограмму. Глеб вскрикнул, бросился на помощь, а на дороге никого. Зато дед с собакой возник метрах в двадцати в очередной раз перед капотом. Он махал руками и кричал Глебу «Бомба! Бомба!» Пятерка уже приближалась к воротам. Ошарашенный монтер не двигался с места. Собака деда охрипла от лая, когда из будки выпал охранник. Машина остановилась перед шлагбаумом. Старик что-то кричал с Анне. Охранник пялился на сторожа во все глаза, будто сквозь него смотрел. Глеб догадался. Ситуация неординарная. И ринулся на помощь. Из машины вышла троица кавказцев, протягивая сани документы. — А Макс где? — услышал Глеб вопрос водителя. Лицо парня было напряженным. Двое других стояли напротив сани так, как будто не ждали дежурного досмотра, а готовились к нападению. — Макса перевели на другой объект. Глеб сказал просто так. Чтобы обозначить себя и сбить напряжение Старик стоял рядом, сжав кулаки Собака рычала на багажник «Когда перевели?» Растерянно интересуется водитель «Неделю назад, кажется», — соврал Глеб Дед уже оперся на багажник и строил Глебу рожи Три пары глаз напряженно следили за каждым движением охранника На сторожа и Глеба никто не обращал внимания. «Откройте багажник, все двери салона, поднимите капот и отойдите в сторону», — неожиданно для себя приказал Глеб. Сани недоуменно уставился на монтера «Такой приказ должен отдавать он, охранник, а у монтёра он маневровый под парами». Троица лениво открывала двери в салон. Водитель поднял крышку капота, а багажник все еще оставался закрытым. Сторож тыкал в него пальцем и хрипел «Здесь, здесь ищи!». Глеб не знал, что искать, но самопожертвование старика, дважды бросившегося под колеса, подсказывало монтеру, что в багажнике лежит что-то опасное. Когда крышка багажника поднялась, Троица вместе с водителем уже вооружилась монтировками. Пока Саня звал по рации помощь, Глеб ринулся в смотровую и нажал тревожную кнопку. С разных сторон к КПП уже приближались два охранника и водитель маневрового. Пассажиры пятерки попытались ретироваться. Один попробовал нырнуть под шлагбаум. Но Глеб вовремя сориентировался и дал беглецу героического пендаля. Кавказец растянулся на асфальте. Второй, размахивая монтировкой, отступал в сторону административного корпуса. Но там за спиной нарушителя уже поджидал сам директор базы. Крепко обняв кавказского гостя, он поинтересовался. — Что не поладили, парни? — Гексоген не поделили. — доложил Саня, тыча пальцем внутрь багажника. Экспертизу охранник не проводил, ляпнул, чтобы обострить напряжение, чтобы автомобиль без досмотра не прорвался за ворота. Он косился на монтировку в руках водителя на уже связанных его попутчиков и злился на Глеба. Саня давно бы попивал чай с ватрушкой, выпустив за ворота эту машину. Если бы не Глеб... И не этот хромоногий старик, куда он только взялся со своей собакой. К приезду полицейских служба охраны успела закрыть в одном из кабинетов в Троицу и в Пятерке, а также всех сотрудников склада с собачьими кормами. Среди пяти мешков один оказался точно несъедобным. Греба вместе с поварихой Ириной привлекли в качестве понятых. Содержимое багажника засняли на камеру и внесли в протокол. Мешок весом с 50 килограмм с белым порошком, напоминающим сахар, предположительно гексоген. Саня героем расхаживал перед КПП и принимал поздравления. Глебу просто жали руку. Когда ажиотаж стих... И монтер вспомнил, что пропустил обязательный четырехразовый прием пищи, Саня решил прояснить ситуацию. Откуда этот дед появился? Он всегда здесь, поторопился с ответом Глеб. Он торопил события и мысленно уже ставил в микроволновку тарелку с пюре и двумя кусочками горбуши. Я деда никогда здесь не видел, хотя лицо знакомое. — бормотал Саня. — А чего он не по сезону в валенках ходит? — Мерзнет, наверное. Старый уже. — Как говоришь, его зовут? Дед Коля? Глеб утвердительно кивнул и посмотрел в сторону коптерки. Сдается мне! — начал было философствовать охранник. Но тут у ворот остановилась машина. Глеб получил момент и ринулся к себе. Вынимая из микроволновки Горбушу, он подумал, что зеркало уцелело не зря. По-разному могло сложиться там, на КПП. Молодчики с монтировками и гексогеном помоложе и покрепче его с Саней. Похоже, досмотра они не боялись, надеялись на Макса. А того накануне реально перевели на дальний пост. Выскребая с тарелки остатки пюре, Глеб услышал покашливание. У холодильника на низком табурете, потирая бедро, сидел старик. — Болит? — посочувствовал с полным ртом Глеб. Старик отрицательно помотал головой. — Гнетет! — Если ты о внуке, то еще ничего не ясно. Может, жив твой героический Андрюха? Старик безнадежно отмахнулся. — Давай о деле поговорим. — Ты что, еще где-то взрывчатку нашел? — откликнулся монтер. — Эта собака нашла. Я только отслеживал, когда за ней приедут. — А почему не сказал никому? — Так тебя разве поймаешь для разговоров? — огрызнулся сторож. — Третий месяц пытаюсь толковать тебе, где клад зарыт а ты срываешься, не дослушав. Какой еще клад? Ты, дед, не надейся, если и было что ценное на этой базе или на любом другом предприятии советского периода уже найдено и вывезено до нас. Мой схрон никто не вывез. Вот жду, когда мы его достанем и определим в дело. Глеб посмотрел на часы. До конца смены оставалось еще три с половиной часа. Маневровый он выпустил, вагоны после разгрузки проверил и опечатал, собирался посмотреть новости, но все-таки решил послушать сказку сторожа. Старик понял, что время откровений настало. Пересел к столу и начал рассказ. «Зимой это было!» 1996. Когда через полчаса Саня подошел к коптерке попрощаться, то застал дверь закрытой изнутри, а самого Глеба за столом. Монтер подпер щеку рукой и, глядя в одну точку, то удивленно подымал брови, то сомнительно качал головой. Саня потоптался у окна. Но стучать не стал. Продолжение следует...